Текст восьмой. «И видел я Отца Небесного, и был с Ним в Храме Небесном. И сказал он, «Сын мой, я вижу, что ты нашел душу в глубине своей, в глубине мира, мир познавая. Познал ли ты себя, и что в душе является основой?» Отец посмотрел на меня и сделал паузу. Отец ответил я, «Основа в душе – ты, сама душа – это мир и человек одновременно. Каждый, кто познал, созидает мир». И этим живет. Познавая и веря, верит и этом духовно идет, имеет свои принципы и не нарушает их. И человек об этом знает, рассуждает и помнит, и видит при обращении с другим человеком или при передаче знаний другим людям. И сказал отец, задача твоя, сын мой, как и каждого, кто идет за мной по этому пути, спасать, восстанавливать, воскрешать. А важнее всего это макроспасение и передача знаний. Личностное восприятие – это спасение всех. Когда ты знаешь, что спасен, и знаешь, как это сделать. Знает и спасен один человек – мир есть, мир спасен. Все спасены и все имеют равный доступ к знаниям. Как только сын мой спасен, и он это знает, он от меня напрямую знает знаниями, которые дал ему я. Мир спасен и гармонично развивается. И спасены все. Вот точное знание и точная их передача. Где знает и спасен один – мир есть, мир есть. Все спасены и все равноправно получают знания. Выбор, сын мой, который сделал я, сказал отец, остается всегда за мной познание знаниям моим и по воле моей, как и каждого, кто понял и прочитал, кто осознал сказанное. И благодарил я Отца Небеса за знание, которое он дает каждому человеку.